Глава 11 «Что вы хотите?» — сурово спросил мужчина, стоя в дверях спальни. «Вы же знаете, что мистер Брикс очень занятой человек. И я занятой человек. И никому из нас не нравится, когда вы звоните и вызываете. Если у вас есть что сказать мистеру Бриксу, приходите и расскажите». «Я прошу прощения, что побеспокоил вас», — сказал судья Сантини, задыхаясь. Он полулежал на подушках в большой двухспальной кровати, накрытый мягкими одеялами. «Мне бы очень хотелось, но боюсь, что я уже отбегался. По крайней мере, так говорит мой доктор, а я плачу ему достаточно, чтобы обращать внимание на его мнение. Когда у человека моего возраста бывает инфаркт, ему приходится следить за собой. Отдых, только отдых. Больше никаких восхождений по лестницам Эмпайр-стейт-билдинга. Я говорю вам вполне откровенно, шлахтер, что я по ним на самом деле сильно скучать не буду. Что вы хотите, Сантини? Сообщить некоторую информацию для мистера Бригза. Этот мальчишка Чун найден. Билли Чун, который убил Большого Майка. Ну и что? А то, что я надеялся, вы вспомните нашу встречу, на которой мы обсуждали этот вопрос. Высказывалось подозрение, что убийца может быть связан с ником Куоры что этот мальчишка нанят им. Я в этом сомневаюсь. По-моему, он действовал самостоятельно. И мы никогда не узнаем этого наверняка, потому что он мертв. Это все? Этого недостаточно. Вы могли бы вспомнить, что мистер Брикс интересовался вероятностью появления Куора в этом городе? Это вообще маловероятно. Куора в течение недели занимался исключительно захватом Паттерсона. Там уже дюжина убитых. Он никогда не интересовался Нью-Йорком. Рад слышать. Но я думаю, что в любом случае вам лучше рассказать все мистеру Бригзу. Он интересовался этим. Было оказано давление на управление полиции и с августа этим делом занимался особый человек. Круто. Если выдастся возможность, я ему расскажу. Но это его больше не волнует. Гость ушел. Судья Сантини устало откинулся на подушку. Сегодня вечером он был совершенно измотан, сильнее, чем когда бы то ни было. Всего две недели до нового года, до нового столетия. Будет забавно писать «2000» вместо «1900» с чем-то, как он делал всю жизнь. 1 января 2000 года. Эта дата казалась какой-то странной. Он позвонил, чтобы пришла Роза и накапала лекарство. Сколько в новом столетии ему суждено прожить? Мысль была невеселой. В тихой комнате тиканье старомодных часов казалось громким.